Глава 20. Скотовод превращается в охотника. Итак, Ван Блоум решил сделаться профессиональным охотником на слонов. И ему приятно была мысль, что новая профессия, оставаясь увлекательным занятием, в то же время сулит большую выгоду. Он понимал, что нелегкое дело успешно охотиться на такую крупную, и ценную дичь, как слон. Он вовсе не думал, что за несколько недель или месяцев возьмет богатую добычу, много слоновой кости. Преследуя свою цель, он был готов отдать охоте даже целые годы. Да, годами он будет жить жизнью бушмена, лесного человека. На годы его сыновья превратятся в лесных ребят. Но он питал надежду что со временем его терпенье и труд окажутся щедро вознагражденными. В тот вечер в лагере у костра все были очень счастливы и очень веселы. Слона оставили там, где он упал, чтобы поутру освежевать его. Забрали с собою только хобот, кусок которого зажарили на ужин. Все слоновье мясо съедобно, Но хобот считается особым лакомством. Он напоминает вкусом говяжий язык и в жареном виде всем очень понравился. А черныш, которому уже не раз случалось есть мясо старого доброго Клау, был прямо в восторге от такого ужина. В досталь было теперь и отличного молока. Корова, отъевшись на тучном пастбище, давала двойной удой. Молока было столько, что каждый мог пить в волю. Угощаясь новым для них вкусным блюдом, жарким из хобота, наши охотники, естественно, повели разговор о слонах. Каждому известно, как выглядит слон, поэтому описывать его мы считаем излишним. Но не каждый знает, что существует две разные породы этих четвероногих великанов африканская и азиатская. Более всего эти два вида различаются ушами и бивнями. У африканского слона уши непомерно большие. Они у него сходятся за плечами и свешиваются концами на грудь. У индийского слона уши чуть ли не втрое меньше. Сильно превосходит африканский слон своего сородича и величиной бивней. У некоторых особей они весят до 200 фунтов каждый, тогда как бивень индийского слона редко когда достигает 100 фунтов веса. Бывают, впрочем, и единичные исключения. Конечно, 200-фунтовый бивень не часто встречается у африканского слона. Обычно они значительно меньше. Слониха-африканка также обладает бивнями хотя и не такими громадными, как ее самец. У индийской же слонихи бивней либо нет совсем, либо они так малы, что лишь едва выступают над губами. Другое существенное различие между двумя видами заключается в том, что у азиатского слона лоб вдавленный, а у африканского выпуклый. У азиатского четыре пальца задней ноги снабжены копытами, а у африканского мы видим на задней ноге только три копыта. И, наконец, о том, что эти животные представляют собой два обособленных вида, можно судить и по их зубной эмали. Да и не все азиатские слоны одинаковы. Среди них есть несколько разновидностей. Отмеченных каждая своими особыми чертами. И эти, как их называют разновидности, отличаются, по-видимому, друг от друга чуть ли не столь же резко, как любая из них от африканской породы. Одна из разновидностей, известная среди жителей Востока под названием мукна, обладает прямыми бивнями, острия, загибающимися вниз. Тогда, как обычно, слоновий бивень постепенно загибается кверху. Азиаты делят своих слонов на два основных вида: слон, именуемый кумаря, представляет собой толстое и сильное животное с большим туловищем на коротких ногах. Второй вид зовется мерги. Этот слон повыше, но не так плотен и сиён, как кумаря, а туловище у него не такое объемисте. длинные ноги позволяют ему обгонять кумарея в беге. Но тому, поскольку он обладает более крупным туловищем и большей выносливостью, отдается предпочтение, и на восточном рынке он ценится дороже. Встречается иногда белый слон. Это просто альбинос, но в некоторых азиатских странах он очень в цене, и за него платят огромной суммой. А в иных местах к белому слону относятся с суеверным преклонением. Индийский слон водится в наше время почти во всех странах Южной Азии, включая и большие острова – Целон, Яву, Суматру, Барнео. Все, конечно, знают, что в тех местах слон издавна служит человеку. Там он – одомашненное животное. Однако существует в Азии и дикие слоны – В Африке слон водится только в диком состоянии. Ни один из народов, населяющих этот материк, не покорил лесного исполина, не подчинил его человеку. Здесь он ценится только ради своих дорогостоящих бивней, а также ради мяса. Высказывалась мысль, что африканский слон свирепит своего индийского сородича и не поддается приручению Это глубокое заблуждение. Африканский слон не приучен по другой причине. Просто ни одна из современных африканских народностей еще не достигла такого уровня цивилизации, чтобы ей под силу было покорить это могучее животное и заставить его служить себе. Африканского слона можно так же легко, как и его индийского сородича, приучить слону и превратить в домашнюю скотину. Кое-где делаются такие попытки. Но к чему искать новых доказательств? Ведь некогда это уже удалось. Африканского слона приручили, и в широком масштабе. Слоны карфагенского войска принадлежали к этому именно виду. Сейчас африканский слон вводится в центральных и южных областях Африки. Северные границы его распространения являются на востоке Абиссиния, на западе Сенегал. На юге же, еще несколько лет назад, стада слонов бродили по всей Капской земле, вплоть до мыса Доброй Надежды. Но это голландцы-охотники с их огромными длинными ружьями в усердной погоне за слоновой костью вытеснили слона из этих мест. Теперь... К югу от реки Оранжевой его уже больше не встретишь. Некоторые естествоиспытатели, в том числе Кювье, полагали, что абиссинский слон принадлежит к азиатскому виду. Эта мысль теперь отвергнута, и у нас нет основания думать, что в каком-то уголке Африки встречается слон индийц. Но очень возможно, что в разных областях материка Водится различные разновидности африканского слона. Установлено, что слоны тропической полосы крупнее всех прочих. В африканских горах, по реке Нигеру, встречается, говорят, особая порода, рыжеватой масти и очень свирепая. Правда быть может, увиденных наблюдателями красных слонов, шкура просто-напросто была покрыта слоем красной пыли потому что у слонов есть привычка высыпать себя иногда пылью, причем вместо драги им служит хобот. Черныш рассказал еще о разновидности, которую гатентоцкие охотники называют «коровья голова». «Эта порода, — сказал он, — отличается полным отсутствием бивней и куда более злобным нравом. Встреча с таким слоном — несравненно опасней, а так как она не сулит к тому же ценной добычи, ради которой стоило бы затрачивать труды и подвергаться риску, охотники стараются ее избегать. В таких разговорах у костра прошел тот вечер. Большая часть сведений, приведенных нами здесь, сообщил Ганс, который подчерпнул их, разумеется, из книг. Но кое-что добавил и Бушмен, и, пожалуй, на его свидетельство можно было верней положиться. Впрочем, в недалеком будущем нашим героям предстояло познакомиться на деле с обычаями и повадками четвероногого исполина, который теперь интересовал их больше всех животных на земле.